Ночью, конечно, никто не спал. Вечером мальчик кричал от боли, звал её, но она больше не входила к нему в комнату, боялась не хватит сил ещё раз с ним проститься. Она рыдала и повторяла: "Нет, это невозможно. Должно что-нибудь произойти. Нет, я уверена, к утру что-нибудь случится. Господь пошлёт ледоход, и эта поездка не состоится". Но постепенно она успокоилась. Теперь она выбрала окончательно. А мальчик всё плакал и звал её. Она решила поделить семью. Не могла ехать одна с мужем. Но кого из дочерей взять? Татьяна, самая надёжная, должна ухаживать за Алексеем и вести хозяйство. У Ольги слабое здоровье, до Тюмени 300 км и в открытом васке. Анастасия слишком мала, и солнечный луч так её любит. Я поеду, сказала Мария. Так эту сцену пересказывали очевидцы, но Алекс и Ники сами описали всю драму в дневниках. Он. 12 апреля, четверг. После завтрака Яковлев пришёл с Кабылинским и объявил, что получил приказание увезти меня, не говоря куда. Алекс решила ехать со мною и взять Марию. Протестовать не стоило. Оставлять остальных детей Алексея, больного, да при нынешних обстоятельствах, было более чем тяжело. Сейчас же начали укладывать самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что он вернется обратно за О, Т, Ан и А. Грустно провели вечер. Ночью, конечно, никто не спал. Она. Я должна была решаться, остаться с Бэби или сопровождать его, Николая. Я выбрала сопровождать его. так как он больше нуждается во мне. И слишком было рискованно отпускать его, не зная, куда и зачем. Мы представляем, что это Москва. Ужасные страдания. После вечернего чая отослали всех людей, всю свиту и сидели всю ночь с детьми. Бэби заснул, и в три мы пошли к нему, и там сидели до отъезда. В четыре пятнадцать утра тронулись в путь. Но и Яковлев не спал в эту ночь. Пока Авдеев метался по городу, искал лошадей и воски, Яковлев готовился к поездке, как к сражению. Он вызвал к себе командира второго отряда уральцев Бусяцкого. Из воспоминаний Яковлева. «Я возлагаю на вас охрану дороги от Тобольска. На вашей обязанности лежит охрана моего проезда. Вы, ваш отряд, отвечаете головой за безопасность. И если что-то случится...» Вы будете первым расстреляны. Бусяцкий стоял передо мной бледный, как полотно. Теперь на какой-то срок Бусяцкий был сломлен. Одному из самых отчаянных своих мясских разбойников Яковлев поручает охранять выезд из Тобольска. Тот должен заняться со своими людьми переправу через Тобол и постараться как можно дольше не выпускать из города другой и самый опасный уральский отряд Заславского. Рассвет Во дворе стоят готовые экипажи. Это сибирские воски, кэшева, плетеные корзины, положенные на длинные жерди. Сидений нет, сидят или лежат прямо на дне. Был единственный крытый вазок, который сумел отыскать в городе комендант Авдеев. На нем и должна была ехать царица. Туда положили матрас и набросали сверху сено. В пятом часу утра начинают носить вещи. Из воспоминаний Яковлева. По всем углам дома раздавались всхлипывания. Дочери Романовых и весь их штат вышли на крыльцо. Николай переходил от одного к другому, какими-то судорожными движениями крестил дочерей. Его надменная жена сдерживала слезы. Каждый ее жест говорил, не надо показывать свою слабость перед красным врагом. Путь им предстоял тяжелый и дальний. На этих васках в опасную распутицу, меняя сани на телеги, во многих местах под солнцем уже сошёл снег, и снова, пересаживаясь на сани, преодолеть 300 км до Тюмени, и далее поездом в неизвестность, куда их должен был увести комиссар Яковлев. Они рассаживаются по васкам. Алекс хочет ехать с Николаем, но Яковлев жёстко объясняет, с бывшим царём обязан сидеть он сам. Она молча садится с Марией, и почти всю страшную дорогу будет хранить упорное молчание. Трое слуг отправляются с ними: камергер царя Чимадуров, комнатная девушка Демидова и лакей Сиденьёв. Усаживаются в вазки Долгоруков от свиты и Бодкин, врач. Это всё, что мог разрешить Яковлев. Царица упросила Жильяра не провожать их, и он сидит в темноте около спящего мальчика. Неужели возможно, чтобы никто так и не сделал ни малейшей попытки спасти царскую семью? Где же наконец те, кто остались верны своему государю? Так восклицал в своём дневнике этот странный швейцарец, до конца верный русскому царю. Теперь он понял, никакого заговора не было. А в это время из соседнего дома глядел ещё один свидетель дочь доктора Боткина. В этот день она в последний раз увидела отца. Он перекрестил дочь на прощание и поцеловал. Она смотрела, как он переходил улицу, пальто и фетровой шляпе. Раньше её отец носил генеральскую шинель, но после приказа о снятии погон не захотел расстаться с вензелями Николая и сменил шинель на штатское. И сразу изменился, как барон Тузенбах в чеховских "Трёх сестёр". Ночью пришли за его чемоданами и за дохой. И вот рассвет. И она видит, как во дворе Дома Свободы воски. Отец в заячьем тулупе князя Долгорукова. В огромную доху отца завернули императрицу и Марию. У них не оказалось подходящих шуб для лютых утренних морозов. Для этого пронзительного ветра в мчащемся по льду воске. Шесть утра. В последний раз она видит лицо отца. хорошенькое личико Марии, скорбный лик императрицы и спокойное лицо Николая. Тронулись воски, и по коридору дома Свободы пробежали три ученицы Жильяра, три рыдающие девушки.